Глава 83 Что познается в беде? Тяжело дыша, амина прислонилась спиной к дереву и, не отрывая взгляда от врага, направила оставшуюся атру через руки в свое оружие, верное копье, с которым она прошла столько битв оставалась последней надеждой на победу в этой неравной битве. Повинуясь воле девушки, вода собралась в небольшую сферу на наконечнике копья и на мгновение, засияв от наполняющей ее атры, чуть загустела и обрела яркий лазурный оттенок. Шумно выдохнув, Амина уняла дрожь в руках, сжала покрепче древко, чуть согнула ноги в коленях и медленно опустила копье к самой земле, не отрывая взгляда от красных глаз монстра. «И откуда вы здесь только взялись, мерзкие отродья», — думала Амина, невольно вспоминая свою первую встречу с этими тварями в лесах близ реки Лимай. С тех пор они не раз являлись ей в ночных кошмарах. А ведь еще несколько минут назад день казался невероятно удачным. Они шли по лесу уверенно и быстро, с легкостью огибая возможных противников. Чем ближе отряд подбирался к перевалу тысячи гроз, тем чаще им на пути попадались отряды обезьян, которые, благодаря кусаю, им удавалось обходить по широкой дуге, не вступая в ненужные стычки. И вот, когда до следующего привала оставалось пара часов пути, и казалось, что уже ничего не произойдет, тишину вечерних сумерек разорвал громкий вопль, похожий на виск охрипшей собаки. Через несколько мгновений с другого берега Яли Донесся еще один, а за ним еще, и вскоре Амина слышала целый хор душераздирающих криков и с ужасом поняла, кто пожаловал по их души. Айяды! Жуткие порождения первого, что своей фигурой напоминают тощих сутулых псов с неестественно вытянутыми узкими мордами и длинным шипастым хвостом. Но только издалека, вблизи же, Любой, кому не повезло встретить этих тварей, мог с легкостью убедиться, что с собаками их роднит разве что количество конечностей, да привычка охотиться стаей. Худые, покрытые прочной темной зеленой чешуей ящеры с трехпалыми лапами, ядовитыми когтями и длинной узкой пастью, полной мелких, но очень острых зубов, и слюны, не менее ядовитой, чем когти. Ловкие. Быстрые, невероятно живучие и все поголовно одаренные. Глядя на последнюю тварь, что осталась перед ней, Амина думала, что им еще повезло. Стая, что напала на отряд в сумерках, оказалась намного меньше той, что обитала на берегу реки Лимай. Но даже так, каждому в группе досталось минимум по три твари, и это если еще повезет. Ей не повезло. Та, что стояла прямо перед ней, была уже шестой по счету. Похоже, кто-то из товарищей пал жертвой их когтей или яда. И если по ее душу явится кто-то еще, то она тоже пополнит этот список. На помощь девушка не рассчитывала. Все остальные люди, скорее всего, были также связаны боем и разбросаны по лесу, а что до кошек, она не так уж сильно им доверяла, чтобы надеяться на поддержку. Все, что ей оставалось... Это уповать на свои силы и... Удачу. Тварь, утробно зарычав, медленно принялась обходить ее по кругу, словно выискивая лучший угол для атаки. Переставляя уродливые лапы, она порой нарочно дергалась вперед, провоцируя жертву. Играла на нервах, в надежде, что девушка не выдержит и сдвинется с места, нелепо дернется и подставится, позволив ящеру нанести смертельный удар. Однако Амина не двигалась с места, ее стойка была твердой, а тело наполнено атрой, сжатой в тугую воронку, как готовая к броску змея. А яд глухо захрипел, после чего прижался к земле, распахнул уродливую пасть и, выплюнув крупный сгусток яда прямо в лицо девушки, прыгнул на нее, метя когтями в шею. С шагом вперед Амина резко пригнулась, скользнула руками под ревку, перехватывая копье почти у самого наконечника, и когда тварь была уже на подлете, спружинила ногами, воткнув оружие прямо в грудь чудовищу. Жуткие когти вонзились в левую ключицу воительницы, угодив точно в щель за кирасой, и в тот же момент туловище твари разорвало на части мощнейшим водяным взрывом. Сморщившись от жуткого смрада, Амина позволила водяному покрову смыть с себя ошметки плоти и легким пинком отправила в полет нелепо дергающиеся нижние конечности ящера. Оглянувшись вокруг, девушка не нашла новых тварей, улыбнулась и хотела было отправиться на помощь товарищам, но сумела сделать лишь несколько шагов, прежде чем почувствовала внезапную слабость и резкую, жгучую боль включиться. Левая рука онемела, а боль перешла на шею и стала настолько сильной, что девушка уже не могла идти ровно. Закусив губу, чтобы ненароком не выдать себя, она сползла на землю по стволу дерева и, с трудом ощупав правой рукой ключицу, вырвала оттуда длинный кривой коготь, с которого до сих пор сочилась темная маслянистая жидкость. Поставив копье у дерева так, чтобы его в любой момент можно было схватить свободной рукой, она пошарила в небольшой сумке на поясе, вынула оттуда крохотную хрустальную склянку и одним глотком выпила содержимое, вырвав пробку зубами. Боль слегка притупилась, но никуда не исчезла. Скрипнув зубами, Амина сожгла немного атры из ядра, направив ее в рану, Сосредоточила в том месте водяной покров и, припомнив уроки Эдвана, написала на щеке слово «жизни». Где-то в лесу вокруг гремели взрывы, слышались вопли айядов, вой ветра и треск ломаемых деревьев. В сотни шагов громыхнула молния яркой белой вспышкой разрезав сумерки, и Амина мысленно пожелала удачи своим товарищам изо всех сил, надеясь, что твари не придут по ее душу. Девушка напряженно прислушивалась к лесу вокруг, однако уже после трех минут ее сознание слегка помутилось. Четкие звуки сражения стали глухими, словно доносились до ее ушей через толщу воды. Слово жизни и противоядие действовали, но отравление брало свое, заставляя тело девушки кинуть на борьбу с ядом все силы. Ее бросило в жар, Пульсирующая боль волнами накатывала на нее, мешая думать о чем-либо кроме проклятой раны, и все, что Амина могла делать, это судорожно сжимать копье и молить небеса, чтобы те позволили ей побороть яд. Через несколько мучительно долгих минут до сознания девушки донесся треск сломанной ветки. Она вздрогнула, судорожно схватила копье и попыталась вскочить на ноги, но ослабевшее тело ее подвело. И Амина, нелепо дернувшись, распласталась на прошлогодней хвое под деревом. Что-то мягкое и теплое коснулось ее лба, а через миг чьи-то сильные когтистые лапы перевернули ее на спину. Перед глазами девушки повисла пара глаз с вертикальным зрачком, и Амина, грустно усмехнувшись, прохрипела: «Вот и все! Как глупо!» «Молчи, человечка, ты бредишь!» Сердито прошипела Шаина, срывая со спины походную сумку. Тигрица не знала, как подействуют на девушку эликсиры, сделанные в клане святого кота для людей, но справедливо предположив, что сейчас совсем не время для размышлений, без колебаний влила в глотку Амины два крупных пузырька. Один с противоядием, который она использовала совсем недавно на себе, чтобы справиться с ядом Айяда, и так называемый «глоток жизни» что наполнял тело атрой, жизненной силой, усиливал регенерацию и сопротивление болезням. Сама Шаина тоже чувствовала себя неважно. Пусть она и сумела побороть яд проклятого ящера, и глубокая царапина на ноге давно зажила, тело все еще было ослаблено. Кости ломило, кружилась голова, а мышцы сковывала чудовищная слабость, словно к каждому, даже самому крохотному мускулу подцепили небольшой груз. В сознании и на ногах она держалась только благодаря усилению атрой, которой в сосуде еще было довольно много. Удостоверившись, что жару блондинки немного ослаб, а сама она не собирается отбрасывать когти в ближайшее время, тигрица взвалила ее себе на плечо и, подхватив свободной рукой копье, помчалась туда, где уже собралась большая часть их отряда. На небольшой полянке, украшенной парой десятков изуродованных тел айядов, кусай и даг. Мрачно глядели на двух метающихся в бреду бойцов. Рядом с ними хоронили троих погибших. Цепка, осмотрев тела, Шаина вздохнула с облегчением. Нападение тварей унесло жизни только уроженцев лазурного пика. Ни Лаут, ни другие члены клана Святого Кота серьезно не пострадали. «Жива?» — взволнованно спросил Эдван в мгновение ока, оказавшись рядом с Шаиной. «Жива!» — успокоила его тигрица, позволив принять ношу. Я дала ей наше противоядие и глоток жизни. Вроде помогает. Спасибо, поблагодарил парень не прислушавшись к дыханию Амины, Атри в ее теле, а также пощупав пульс, уверенно заключил. Помогает. Сама как? Справишься? Участливо спросил он, кивнув на свежий шрам на ноге шеины. Выдержу. Слегка оскалившись, ответила большая кошка, но поймав мрачный взгляд, кусая, слегка потупилась и прижала уши к голове. «Заканчивайте похороны! Берите раненых!» — хриплым голосом приказал тот. «Отсюда нужно срочно уходить!» «И куда пойдем?» — пробасил Дак, глядя на мастера озера из-под лобья. «Если они не выкарабкаются до завтра, то до перевала уже не дотянут», — сказал Кусай, не обратив внимания на тяжелый взгляд командира людей. «Но обрекать их на смерть мы, конечно, не станем». «В конце концов, нам всем нужно отдохнуть и доставить раненых к лекарю», произнес он, покосившись на ногу шаины. «Поэтому мы отправимся в уборг». «Разве он близко?» — встрепенулся высокий воин. «Да, нам всего лишь нужно отклониться к югу и перебраться на другой берег Яли. Если все смогут бежать так же быстро, как днем, будем там на рассвете». «Смогут» сказал Эдван, за что тут же заработал несколько тяжелых взглядов от бойцов с лазурного пика. Однако напрямую возразить ему никто не попытался. Ни люди, ни кошки. Переправа через реку прошла спокойно. При помощи слова «холода» они создали узкую тропу на другой берег и успели перебраться по ней быстрее, чем река разрушила лед и унесла его вниз по течению. Двигались быстро и почти бесшумно, стараясь держаться ближе к воде, Почти у самой линии берега в тени высоких сосен, что скрывало их фигуры от всех любопытных взглядов по обе стороны реки. Яль этой ночью была спокойна, а погода стояла почти безветренной, что с одной стороны было несомненным плюсом, а с другой усложняло, кусаю разведку, вынуждая его куда чаще отлучаться вперед и вызывать легкий бриз, чтобы проверить округу. Амина, сопя Эдвану в ухо, крепко сжимала его руки, пока парень нес ее на спине. В отличие от других отравленных, которым вместо глотка жизни достались все средства от яда людей с лазурного пика, блондинка не металась в бреду, а просто тихо спала, сморенная действием кошачьих эликсиров. Шаина старалась держаться рядом с Лаутом и Самиром, но выглядела ужасно уставшей. Ближе к середине ночи она уже слегка запыхалась и время от времени на бегу прикладывалась к фляге с насыщенной отрой водой, которую тигрице одолжил Эдван. «Кто-нибудь знает, как эти твари вообще сумели нас найти?» — спросил полушепотом Самир, укусая, когда тот вновь присоединился к отряду, вернувшись с разведки. Он не успел задать этот вопрос сразу после боя, поскольку подошел одним из последних, вместе с Лаутом, когда у всех выживших нашлись куда более важные и неотложные дела, нежели утоление любопытства одного тигра. «Это Айяды», — сухо ответил мастер озера. «Живут в холмах близ реки Лимай». В усть Яли и на юге гор Шамаары, мерзкие твари, которые живут большой стаей, а также имеют превосходный нюх и чувство Атры. Они совершенно точно появились здесь не случайно, но нашли нас, скорее всего, по запаху, а почуяв Атру, попросту не смогли удержаться от нападения. Это их слабое и сильное место одновременно. а яды не могут устоять перед мясом с Атрой но нападают всегда огромным числом и уничтожают жертв без всякой жалости. Их яд — одно из главных оружий наравне с когтями и поголовной одаренностью. «Как они могут быть все поголовно одаренными?» — спросил Эдван, но немного подумав, тут же помрачнел и добавил. «Можешь не отвечать». «Думаю, ты правильно догадался», — ответил Кусай. «Как и маймуны, они жрут неодаренное потомство». От этих слов оставшиеся на ногах воины с лазурного пика вздрогнули, а Даг лишь усмехнулся в усы, глядя на их лица. Несмотря на то, что они были прекрасно знакомы с таким видом тварей, похоже, мужчины до сих пор не задавались вопросом, почему в огромных стаях айядов никогда не бывает слабых и совершенно неодаренных особей. К счастью, эта ночь прошла спокойно, но из тех, кто был отравлен, никто не сумел окончательно побороть яд раненых все еще лихорадило, а Кусай тихо порадовался за то, что принял правильное решение. До уборга над Ялью осталось всего несколько часов пути, и мастер озера, покосившись на бегущего по левую руку от него мужчину, слабо улыбнулся. Он не питал иллюзий насчет перевала тысячи гроз его владыки, который вполне мог и не пустить на порог гонцов из кошачьего клана. Раньше Кусай надеялся, что присутствие Лаута позволит слегка растопить лед между ним и людьми с перевала. Но теперь втайне радовался тому, что они наткнулись на отряд с лазурного пика. Благодаря им, а также весточке из уборга, попасть к главе перевала будет намного легче. И вот несколько часов спустя впереди из тумана показались стены старой крепости. Массивные, сложенные из крупных камней и громадные даже на вид. Они возвышались над верхушками сосен на добрый десяток шагов, словно края серого угрюмого утеса квадратной формы. Широкие башни с приплюснутыми крышами и крупными грубыми зубцами, под которыми виднелись крохотные, почти незаметные бойницы, откуда наверняка и велось настоящее наблюдение за окрестностями. Уборг оказался небольшим, наверное, даже маленьким по сравнению с другими поселениями, которые доводилось видеть Эдвану. Размером он был чуть больше деревни, жителей которой Лаут помог спасти от обезьянних лап. Но укрепления... Они произвели на юношу неизгладимое впечатление, и дело здесь было не только в монументальности. Когда отряд подошел ближе, можно было разглядеть, что это не просто огромная преграда, сложенная из булыжников. Нет! Едва ли не на каждом камне был нанесен магический знак и общее их количество не оставляло сомнений в том, что старые стены скрывают множество приятных неожиданностей для тех, кто попробует взять их. Усай оказался прав. Присутствие людей в их отряде оказалось очень кстати. Это удержало стражей на воротах от мгновенного поднятия боевой тревоги, как только они завидели бегущих в их сторону зверолюдей и характерные черные доспехи. У массивных деревянных ворот... Их встретил мрачный воин в броне, которая почти светилась от обилия магических знаков. На груди его керасы был выгравирован герб, символически изображающий две горы и молнию. Ростом этот могучий защитник у Борга был Самира, а в плечах был даже шире тигра, но Эдван подозревал, что это из-за доспехов. Нижнюю половину лица мужчины закрывала густая борода, а небольшие черные глаза цепко следили за каждым из их небольшого отряда чаще всего останавливаясь на Кусае. «Приветствую, братьев с лазурного пика», про он, кивнув Дагу и, зацепившись взглядом за доспехи Эдвана, продолжил. «А также членов клана Святого Кота, что привело вас в наши земли». Раскланившись со стражем, Даг и Кусай довольно быстро обрисовали сложившуюся ситуацию и попросили помощи для раненых. Выслушав их обоих, стражник еще раз оглядел отравленных, Бросил на Эдвана еще один взгляд, в котором на мгновение проскользнула некая неприязнь, и, пробурчав что-то так тихо, что только «дак» и «кусай» смогли расслышать, скрылся за небольшой дверью у ворот. Через несколько минут ожидания эта дверь со скрипом отворилась, и высунувшийся на мгновение воин взмахом руки велел им заходить внутрь. «Наши братья с лазурного пика могут чувствовать себя как дома и гостить столько, сколько потребуется для полного излечения», произнес он, когда все зашли во двор крепости, после чего, мрачно оглядев кошек и вновь покосившись на лаута, добавил. «Остальным же мы благодарим вас за оказанную помощь. Вам позволено остаться ровно на день, после чего мы предоставим сопровождающего до перевала, чтобы вы могли исполнить свой долг». «И убраться во свои мысленно добавил Эдван. «Никто этих слов, конечно же, не сказал, но этого и не требовалось. Взгляды защитников у Борга были достаточно красноречивы, чтобы зверолюди и Эдван смогли понять, что им тут, мягко говоря, не слишком рады». «Благодарим за оказанное гостеприимство», — с явным сарказмом ответил Кусай, легонько поклонившись воину. «Вам предоставят место для отдыха, а сейчас...» Несите раненых за мной, я провожу вас в лазарет. Те, кто неважно себя чувствует, могут тоже пойти. К нам совсем недавно прибыла пара новых алхимиков с перевала. У них должно найтись подходящее снадобье. Проигнорировав очередной брошенный на него неприязненный взгляд, Эдван послушно последовал за широкоплечим воином. Пройдя по двору крепости, они свернули на узкую улочку и, попетляв между совершенно одинаковыми на вид домами, вышли к большому зданию, что стояло обособленно в углу крепости, подпирая башню, и возвышалось над окружающими постройками на целый этаж. Второй и третий этажи местного лазарета были шире первого на несколько шагов и выполнены из дерева, создавая таким образом небольшую тень у стены. Страж остановился перед дверью и распахнул ее без всякого стука, кивком головы велев Эдвану, который шел прямо за ним, заносить Амину внутрь. Пожав плечами, Лаут вошел, бегло осмотрелся и, увидев у стены несколько свободных кроватей, аккуратно уложил девушку на ближайшую. Вскоре с лестницы в дальнем конце помещения послышался быстрый топот, и прежде чем воин с лазурного пика успел последовать примеру Лаута и сгрузить свою ношу на соседнюю кровать, Со стороны лестницы донесся голос, показавшийся Эдвану до боли знакомым. «Кто посмел ворваться без разрешения? Я же просил!» Молодой блондин с вытянутым лицом в бирюзовом халате алхимика так и замер на лестнице, забыв, что хотел сказать. Слова попросту вылетели у него из головы, и теперь он в шоке таращился то на Эдвана, который был удивлен не меньше него, то на лежащую на кровати Амину. «Алан, кого там принесло с утра пораньше?» Донесся со второго этажа возмущенный крик старого лекаря. Первый побери! отмерев, дрожащим голосом проговорил блондин. Как же я рад, что вы живы!